Издательство «Эксмо». Василий Головачев. Месть. Солнцу. Локация первая. Меркурий. Вид на равнину был так великолепен, что верзилин застыл, вбирая в себя сияние пластов металлической корки, горных пород и слюды, простиравшихся от сумеречной зоны Меркурия до да не слишком далекого округлого горизонта. Когда-то считалось, что Меркурий всегда повернут к Солнцу одной и той же стороной. Однако еще в конце XX века выяснилось, что его период вращения вокруг оси равен 59 суткам, в то время как период вращения планеты вокруг светила достигает 88, поэтому поверхность Меркурия прогревается регулярно. Температура на ночной стороне падает до минус 173 градусов Цельсия, а на дневной поднимается до плюс 427, что превышает температуру плавления олова. Поскольку диаметр самой близкой к Солнцу планеты едва ли не в три раза меньше диаметра Земли, то и гравитация меньше примерно в таком же диапазоне, и обслуживающему персоналу станции на поверхности Меркурия приходится адаптироваться к такому состоянию что, впрочем, не занимает много времени. Как правило, космолетчики-исследователи привыкают к легкости во всем теле за несколько дней. Российская станция «Ирбис» была создана всего пять лет назад и располагалась на валу кратера Стравинского диаметром 190 километров. Она имела три купола, объединенных переходами в красивый трелестник и центральный шпиль, увенчанный десятком антенн разного профиля. Трилистник был окружен полем решеток радиотелескопа, и центральная башня играла в нем роль излучателя. Кроме того, под кратером был выкопан огромный резервуар, заполненный жидким азотом, который служил антенной нейтринного телескопа. В тот день, когда старший дежурный астрофизик Станислав Верзилин, специалист в области солнечного излучения, замер в восхищении от развернутого в главном виоме ландшафта, Случилось это 3 января 2077 года. На станции работало 66 человек, а если считать вместе с экипажем корвета «Гелий», то и все 75. Был вечер, по среднесолнечному времени, отсчитываемому от нулевого меридиана Земли. Конец рабочего дня. Сотрудники разошлись по отсекам станции «Отдыхать» и заступивший на дежурство Станислав имел полное право любоваться пейзажем. Благо в центре контроля, расположенном в башне, он в этот момент находился один, сменив прежнего дежурного. «Добрый вечер, Станислав!» — поприветствовал его кванг-центра, являющий собой искусственный интеллект пятого поколения по имени Клавдий. «Как настроение?» «Прекрасное настроение, Клавдий!» Начнулся Верзилин, деловито цепляя корону минара, с помощью которой мог общаться с компьютером мысленно. Что у нас нового? Хотите прикол? Дай мне сначала сводку по всем параметрам. Ловите. Сбоку отверяло управление центром, в общем поясе Виома, откололся квадрат диалогового окна с цифрами показателей солнечного ветра и магнитных полей. Вижу, что за прикол. Это как раз по теме. Северный квадрант короны по цепи пятен Сигма-3H-147. Странно, что факел появился в тот момент, когда вы вошли. Видите крючок? Температура 6100. А внутри пятно в форме птичьего глаза. Кстати, сразу упала температура почти на 200 градусов. «Птичьего, говоришь», — хмыкнул заинтересованный Станислав. Дал увеличение, выводя пятно в центр виома. Окруженное зернами глобал, оно действительно походило на глаз грифа, выглянувший из преисподней хромосферы Солнца. Диаметр пятна достигал не меньше 440 километров, хотя по сравнению с другими пятнами оно было небольшое, и заметить его смог только специально настроенный комплекс инструментов. «Так посмотрим», — пробормотал Станислав, принимаясь обрабатывать поступающую по запросам информацию о состоянии нового объекта. Пятна на Солнце не появлялись просто так. Им предшествовала подготовка в виде пучности и магнитного поля и падение массы лучевого переноса, поэтому внезапное рождение нового пятна, пусть и маленького по сравнению с масштабами светила, представляло интерес. Ночь, хотя и условное в том отношении, что Солнце поднималось над сверкающим горизонтом гигантским пламенным шаром, окутанным космами протуберанцев, прошло для Верзилина незаметно. Он все больше увлекался изучением птичьего глаза и все больше убеждался в том, что тот не укладывается в рамки общепринятых теорий. Мало того, со станции связались американские и китайские исследователи Солнца, базы которых располагались по соседству, и мнения всех специалистов сходились в одном. Феномен с таким набором параметров не должен был сформироваться на родном светиле. А самым интересным следствием его появления было резкое падение температуры в районе образования пятна, там, где оно проклюнулось. Тогда Станислав не выдержал и разбудил начальника станции доктора наук Величко и доложил ему об открытии, не глянув на часы. А было ровно шесть часов утра по независимому времени. Капитан Корвета Гелий Родион Поддубный умывался в своем одноместном номере станции, спрятавшемся в жилой зоне одного из лучей Трелестника. Когда ему позвонил Величко и попросил по возможности на рысях прибыть в центр контроля, недоумевая по поводу причин спешки и предполагая недоброе, Поддубный собрался за четыре минуты и в семь часов утра объявился в зале центра, где уже собрался ученый народ в количестве пяти человек. Среди них был и Величко, 50-летний с бледным интеллигентным лицом, черными проницательными глазами и черной без единого седого волоска шевелюрой. Через несколько секунд стало известна причина вызова. Надо срочно доставить группу исследователей в корону Солнца, в район, где обнаружено необычного вида пятно, обладающее сильнейшим в сто раз больше фона поверхности светила магнитным полем. На выяснение всех обстоятельств столь спешного вылета ушло пять минут. Давал задание лично Евгении Величко, обладавший умением убеждать сотрудников базы и с помощью лаконичной завершенности речи увлечь их важностью решения возникших проблем. — Все поняли, Родион Егорович. Закончил Величко. — Так точно, Евгений Павлович. Вытянулся под Дубный. — С вами пойдут специалисты Горелов и Туманян. Инструкции по обследованию объекта получите от них. Есть подозрение, что к объекту полетят и американцы, поэтому действовать жестко, но в рамках Конвенции о запрещении военных действий в космосе. Мы готовы. Разрешите идти. Доброго пути. Поддубный повернулся через левое плечо и вышел. Через 10 минут он уже был на борту Гелия. Корвет являл собой чудо инженерной мысли конца 21 века. Выполнен он по трансформным технологиям с использованием параметрического дизайна и на стартовом поле подвалом кратера выглядел красивой друзой переходящих друг в друга наплывов жидкого металла и хрусталя времена оставались сложными гибридная война запада и сша с россией начавшаяся в начале века По сути, так и не закончилось, разве что плавно перетекла из горячей фазы в кибервойну и технологическую гонку вооружений. А санкции с России так и не были сняты до конца. Руководству страны приходилось напрягать усилия, чтобы выдерживать конкуренцию на всех фронтах. И друзья государства в виде армии, флота и космических сил приобретали все более значимую роль. Тем более, что все чаще в Солнечной системе орудовали частные военные компании, не брезгующие пиратскими налетами на грузовые платформы. Поэтому космические корабли теперь строились с учетом активной защиты, и даже малые суда двейтом до 1000 тонн хорошо вооружались. На борту Гелия стояли батареи Солнцепека, новейшего комплекса РСЗО, ракеты которого достигали скорости до 100 км в секунду, а также лазерные системы пересветы и «Скорчер», электрический излучатель мощностью в 10 мегаватт. Вследствие же того, что корвет обслуживал российские базы на Меркурии и станции вблизи Солнца, его силовая защита позволяла ему приближаться к светилу очень близко, а при необходимости и окунаться в фотосферу звезды. В четверть восьмого корвет Пушинка» оторвался от стартовой площадки Включив антигравы, поднялся над изломанной скорлупой Меркурия и набрал скорость, направляясь точно к Солнцу, накрытой пузырем защитного поля. Орбита планеты не была круговой, и в данный момент ее и светило разделяло расстояние в 52 миллиона километров. При крейсерской скорости в 10 тысяч километров в секунду корвету требовалось всего час 15, чтобы достичь Солнца, но Поддубный не хотел идти так долго и включил «Шпук» — систему двойного ускорения, чуть ли не вдвое сокращавшую время в пути. Однако это не помогло. Когда уже подлетали к району расположения цепочки пятен на светоплазменной поверхности светила, от беспилотной российской станции «Перун» стало известно, что первыми к объекту прибыли американцы в шаттле «Форвард», недавно привёсшим смену на их базу Бёрджес, расположенную вдвое ближе, чем Меркурий. Зашквар, прокомментировал ситуацию навигатор Гелия Саша Мизулин. Успели-таки. Что будем делать, командир? Поддубный молчал, переживая неприятный момент. Шесть членов экипажа, запакованных в ложементах вокруг центральной колонны вёмов обзора, молча смотрели на него, повернув головы. Кресло капитана было чуть выше, и он мог видеть всех подчиненных. Еще трое членов экипажа располагались в отдельных капсулах в недрах корабля, отвечая за свои технические зоны. Двое специалистов, о которых говорил Величко, тоже сидели в отдельных каютах, но могли связаться с трубкой в любой момент. — Приблизимся, — сказал, наконец, капитан. — Зависнем на высоте тысячи над факелом, пошлем дрон. — Может, сделаем вид, что мы тут давно? Поддубный поморщился. «Ни к чему эти подставы!» «Да это я с досады!» — виновато объяснил свое предложение Мизулин. «Поехали!» — Корвет устремился к цепочке пятен. Так как Солнце вращалось вокруг оси со скоростью почти двух километров в секунду, на уровне фотосферы надо было точно рассчитать сближение с ней и только тогда идти к цели. Но кванк корабля по имени Гелик, искусственный интеллект, легко справился с задачей, направив корвет к району с пониженной температурой. Включилась поляризационная система фотозащиты. Виом, в настоящий момент представляющий собой стену из яркого пламени, потемнел, теряя накал до вишневого и багрового свечения. Прошли хромосферу. Стали видны непрерывно меняющие форму гранулы конвективных ячеек на ее дне, каждая размером от тысячи до полутора тысяч километров. Приблизилась цепочка настоящих пятен, кажущихся дырами в солнечной плазме, пробитыми какими-то гигантскими пулями. Температура внутри каждого пятна была на тысячу, а то и на две тысячи градусов ниже фоновой. Их края казались цепочками острых игл. Но не таким было открытое Верзилиным малое пятно, имевшее четкие очертания. Его форма близилась к идеальному кругу, и лишь изредка по краям вспыхивали крохотные факельчики. «Время оптимального погружения в данном районе составляет 55 минут», — доложил компьютер, выдав очередь цифр. «Расход энергии — 10 в седьмой». «Держать базу!» Напомнил Поддубный. Это означало, что экипаж был обязан следить за изменениями полевой обстановки как снаружи, так и внутри корабля. Экипаж ответил дружным «Есть держать базу?» Корвет снизился. «Шаттл пошел на посадку», — доложил Гелик. «С ума они сошли, что ли?» — с недоумением воскликнул навигатор. «Какая посадка? Это же просто слой плазмы!» «Даю видео». В багровом поле фотосферы появилась светящуюся окружность нового диалогового окна, выделив район солнечной поверхности вокруг пятна. Скачком пятно увеличилось, занимая весь круг, потом еще раз и еще. Стала видна более темная, почти черная пластина пятна. Космолетчики с удивлением примолкли, разглядывая образование, мало похожее на дыры в атмосфере Солнца, называемые «солнечными пятнами». Перед их глазами соткался чистокол острых шпилей разной высоты, образовавших нечто вроде неровной щетки. Только размер этой щетки были в миллион раз больше своего земного аналога. — За шквар! — пробормотал Юра Морозов, кванконик Корвета. — Я один это вижу! — Гелик, параметры! Получите — Получите! — ответил компьютер. По квадратам оперативных экранов поплыла вереница символов и цифр. Гелик передал показания датчиков. Температура щетки оказалась еще на тысячу градусов ниже, чем фиксировали дистанционные измерители земных комплексов, а высота отдельных ворсинок достигала не менее десяти километров. «Это не пятно!» — бросил возбужденный Мизулин. «То есть это образование вообще не имеет отношения к солнечным пятнам?» «Но оно все-таки темнее», — сказал Морозов. «Потому что его температура не больше двух тысяч градусов, а магнитное поле, тем не менее, больше, чем у любого пятна». «В сто раз!» — хмыкнул оператор защиты корвета Щупов. «Если это не солнечное пятно, то что?» «Искусственное сооружение!» — со смешком сказал навигатор. Разговоры в рубке стихли. Космолетчики с удвоенным вниманием принялись рассматривать щетку. «Вижу шаттл», — доложил Гелик. «Дай картинку». Вариация окон Виома на фоне щеточного чистокола показала серебристую капельку американского корабля. В пламени солнечной фотосферы заметить его в полосе видимого спектра было невозможно, и компьютер, опираясь на данные локаторов, Просто нарисовал изображение форварда на фоне щетки. «Они что-то увидели», — снова заговорил Гелик. «Даю запись перехвата переговоров». В рубке раздался тихий шелест эфира, щелчки, посвистывание и человеческие голоса. Говорили на английском языке. «Правее». «Прямо под нами». «Дырка». «Колодец». «Диаметр 1000 «Поле на узле сто семьдесят». Идем ниже. Потечет защита. Надо послать дрон. Генри, выпускаем птичку. Оттуда что-то выползает. Пятисекундная пауза. Гаддэмэнд! Это гра... Лятор... Тремили... Опас... Еще одна пауза. Ди... Немедленно! Генри, маневрируй! Сто... Наверши... Строт! Голоса пропали. И вместе с ними исчез фон передачи, порожденный сильнейшим штормом электромагнитных полей солнечной фотосферы. «Увеличь!» — напрягся поддубный. Капля американского шаттла выросла в размерах. Видно было, как вокруг нее вьются черные струйки, объединяясь в решетчатый кокон. «Связь!» «Пытаюсь!» — ответил гелик, бросая в недра солнца гравитационный импульс. Через несколько секунд пришел ответ на английском. «Кто говорит?» «Корвет Гелий. Российское ведомство», — ответил Поддубный. «Помогите выбраться. Нас держит какая-то сила. Не дает уйти!» «Врубайте шпук!» — отказала Кванконика. «Защита начинает глючить. Держитесь, идем!» Поддубный сделал жест пальцем затихшему экипажу. «Форсаж! Гелик! Протокол ВВУ!» «Есть протокол ВВУ!» Отозвался компьютер корвет спикировал с высоты в тысячу километров к пятну, в глубины которого непонятная сила утаскивала американский космолет. Вокруг просияли полотнище корональной вспышки, окружающие солнечное пятно. заверещали датчики полей, предупреждая космолетчиков о всплеске электромагнитного поля. Изображение щетки начало передергиваться судорогами, как голографическая картинка. Капля шаттла приблизилась корвет приготовился состыковаться с шаттлом, но черная сеточка, оплетавшая американца, внезапно накрыла российский корабль, и видеосистема отказала. Пояс виоморубки превратился в стеклянную стену. «Командир!» — крикнул навигатор. Комиссар космической погранслужбы России Баринов получил раскладку происшествий в районе Меркурия в тот же день, когда на Солнце пропали два корабля российский корвет Гелий» и американский «Шаттл Форвард». Комиссар в это время начинал оффлайновое совещание с руководителями подразделений, контролирующих пространство в радиусе миллиарда километров от земного светила, и с непроницаемой миной выслушал доклад компьютера Российского космического союза РКС. Кроме происшествия с пропажей кораблей, Были отмечены четыре попытки подойти близко к Солнцу других планетолетов с экспедициями из разных стран, в основном из Индии и Кореи. Все корабли прошли контроль международных пропускных пунктов, как обеспеченные защитой и имеющие допуски Совбеза оон поэтому в дальнейшем их не искали. Между тем все четыре корабля приблизились к Солнцу на минимальное расстояние, и дальнейшее их положение осталось неизвестным. Мало того, совбес ООН не объявил тревогу и вообще как бы забыл о существовании экспедиций, а космические агентства стран, чьи исследовательские платформы исчезли, также не заявили о своей беспокоенности происшествиям. Баринов связался с секретариатом ООН в Новой Зеландии, поговорил с генсеком организации Пинкисевичем и закончил разговор словами. «Понял, координатор, будем работать». После этого он начал совещание в режиме удаленного доступа, однако ни словом не обмолвился о происшествиях, вернее, лишь упомянул пропажу корвета и сообщил, что причинами исчезновения гелия занимается ФСБ.